Глава тридцать восьмая. 01:34 Через час тридцать четыре минуты после запуска в туннелю стремились команды спасателей. Кэсси Селли оставались с без сознания Гектором, пока их не нашли и не погрузили его на каталку. Когда они добрались до выхода, их уже ждала Вивьен. увидев Гектора. Она закричала и бросилась к каталке. «Детка, ты меня слышишь? Гектор, умоляю, скажи что-нибудь!» «Он потерял много крови, мэм», — сказал парамедик. Над генераторной в воздухе висели дроны с прожекторами, освещавшие территорию. Десятки машин скорой помощи окружали участок, по периметру которого уже снесли забор. Пострадавших осматривали и увозили в больницы. В ночи раздавались крики и плач. Гектора срочно повезли к медицинскому вертолету. Полозья подняли пыль, и вертолет растаял в темном небе. Вивьин смотрела ему вслед, и слезы катились у нее по щекам. Кэсси взяла ее за руку. — Он поправится, — сказала она. Вивьин посмотрела на нее. — Откуда? Ты знаешь. — У меня есть надежда. Кое-кто сказал мне, что «Надежда» — это компас. Вивьин пожала ее руку и кивнула. — А ты-то в порядке? — Честно, не совсем. Парамедик подключил Элли к капельнице. Она поморщилась, когда игла воткнулась ей в вену. Кэсси взяла одеяло и закутала девочку. — Что дальше? — спросила Элли. Кэсси помедлила мгновение, потом сказала. — Я не знаю, но одно могу тебе пообещать. Ноги твоей больше не будет в Риме. Элли улыбнулась и прижалась лбом к плечу Кэсси. Она чуть заметно дрожала. Кэсси обняла девочку и погладила по щеке. — Спасибо, — сказала она. — За что? — Ты спасла мне жизнь, — ответила Кэсси. Элли усмехнулась. «Похоже, ты надышалась дыма. Это же ты вытащила меня из той тюрьмы для детей, из карнавала, который маньяк устроил, чтобы спалить парк». «Считай, мы сравняли счет», — сказала Кэсси. вивин подошла к ним с Элли и присела. Посмотрела в небо, где курсировали маки и дроны. «Значит», — сказала Вивьин, — «не было никакого Криспина Лейка». «Нет» ответила Кэсси. Не было никакого Стивена Вулмана.